Глава 64. Михаил Во рту пустыня. Язык прилипает к небу, пытаясь сделать вдох полной грудью, но тут же начинает ныть ребра. Приоткрываю глаза и вижу хмурного мужика в белом халате. Михаил. Он внимательно смотрит на меня, как вы себя чувствуете? Делаю над собой усилие, но сказать хреново, пока не получается. «Все в порядке, просто кивните, если хорошо меня слышите». Медленно киваю. Сперва изображение двоится и вертится, но потом я делаю над собой усилия, и стены выравниваются строго по вертикали. Тело кажется тяжелым и неуправляемым. Я пытаюсь вспомнить, как оказался там, где я теперь нахожусь, но... Почему-то не получается. «У вас тут посетители!» Доктор кивает куда-то в сторону. «Я повернуть голову не могу, потому что на шее хренов фиксирующий воротник». «Для восстановления вам нужно больше спать, но в качестве исключения я позволю вам 10 минут пообщаться. Ваша девушка была уж очень настойчива». Губы сами разъезжаются в улыбке. «Моя девушка. Черт возьми. Как же приятно это звучит. Сердце переполняет нежность» когда понимаю, что хрупкая малышка была очень настойчива. Меня подбрасывает вверх на теплых волнах счастья. Напрягаю память, но она словно дырявое ведро. Никак не может удержать воспоминания. Какие-то образы мелькают, но... Оказывается, я не могу толком вспомнить, откуда знаю Машу, что нас не связывает, хотя ее образ перед глазами стоит четко. Я помню, что сильно беспокоился за эту девушку и еще от чего-то испытывал чувство вины по отношению к ней. А еще она мне дико нравится. Внутри приятно сжимается, когда думаю о ней, но за конкретику схватиться не смогу. Уплывает. «Миша!» Светловолосая красавица подходит ближе. «Привет!» С трудом выдавливаю. Смотрю на нее во все глаза. «Идеальная, блин!» Она – чертов идеал. И как интересно мне удалось заполучить такую. За ней строгой тенью маячит старший брат. Выглядит Саня херова, но я побил его в этом соревновании, чувствуя себя почти инвалидом. Даже стрёмно, что Маша меня таким беспомощным видит. Брат бросает на Машу какие-то странные взгляды, и меня это начинает бесить. Доктор же сказал, что она – моя девушка. «Моя, а не его!» «Я, конечно, не помню ни хрена, но это не дает брату право пялиться на мою малышку!» «Как ты?» Маша не подходит ко мне ближе, остается на расстоянии и избегает смотреть в глаза. «Какого хрена?» «Если честно, ничего не помню!» Тут же признаюсь, хрипя голосом. «Как это?» Одновременно спрашивают Саша и Маша. «Временная амнезия», — вместо меня отвечает доктор. «Такое вполне возможно. У Михаила было довольно сильное сотрясение. Мозгу нужно время на восстановление». «Я помню Машу», — перебивая его. «Точнее помню, что я к ней испытывал. Но вот как мы познакомились, или почему я оказался здесь и с кем подрался, вот тут уже проблема. Что ж, тут можно занять лишь выжидательную позицию». «Со временем воспоминания должны вернуться». «С каким временем?» Тут же спрашивает брат. «Через сколько его память вернется?» «Сложно сказать», — качает головой врач. «Может, неделя, а может и год». «Год?» — ошарашенно переспрашиваю. «Да, Михаил, вы должны быть благодарны судьбе, что вообще остались в живых после...» Доктор мнется, но Саша его перебивает. Я сам ему расскажу». «Хорошо», – кивает он. «Прошу, сегодня без стрессов. Михаилу на данном этапе очень важен покой». «Ясно». «Я скоро вернусь». Врач уходит за дверь, оставляя меня наедине с близкими людьми. Смотрю на Машу и брата и глупо улыбаюсь. Несмотря на то, что нихера не помню, я пипец как рад их видеть. «Маш». Ты сегодня такая красивая. Выдаю первый пришедший в голову комплимент. Малышка реагирует как-то странно. Вздрагивает, моргает, глядя на меня, а потом почему-то смотрит на Сашу с таким видом, словно ищет в его лице поддержку. Эм, брат пожимает плечами. Тут я с ним согласен. Я снова хмурюсь. Голова начинает болеть от напряжения. Это же не норм, что брат отвешивает моей девушке комплименты. Я хоть и забыл многое, но точно чувствую, что между нами с Машей было что-то. Она отвечала мне взаимностью, а я... Маш, я очень рад тебя видеть. Не знаю, что еще ей сказать, чувствуя между нами напряжение. Потом обращаюсь к брату. — Саш, выйди, пожалуйста. — Братан, я не... — Выйди, Нажимаю голосом и ребра резко соднят от натуги. «Ладно!» Он закатывает глаза, психует. «К черту все! Общайтесь!» Резко распахивает дверь и выходит в коридор. Хрен знает, что его так выбесило. Оставшись со мной наедине, Маша выглядит растерянной. «Маш, подойди ближе!» Красавица делает несмелый шаг ко мне. Потом еще. «Ты... ты же моя девушка, да?» «Я...» Она быстро моргает, пока я снова чувствую странный укол совести где-то под сломанными ребрами. «Больно, мать его!» «Может, мы с ней поссорились накануне? Может, я сделал какую-то херню, что она обиделась?» «Маш, перебивай ее. Послушай, я правда ни хрена не помню о том, как оказался тут и о том, как мы с тобой стали встречаться. Я вообще плохо помню последний месяц лета но смотрю ей прямо в глаза. «Я уверен в одном. Ты близкий мне человек. Ты мне очень нравишься. Если я когда-то сделал что-то не так, то... Прости меня. Идет? Глаза малышки внезапно наполняются слезами. «Блин, Машуля, ты чего?» Пытаюсь приподняться в кровати, но в голову ударяет внезапная тяжесть, морщусь от боли и подступившей тошноты. Перед глазами снова начинается вертолет. Не плачь, пожалуйста. Лучше расскажи мне все. Как. Как мы с тобой? Хриплю, превозмогая головокружение и тахикардию. Как мы познакомились? Поднимаю на нее взгляд и жду. Вопрос вроде бы простой, но Маша почему-то медлит с ответом.